Конечно, мы напились. Во всяком случае, я не крепко стояла на ногах. А как же, такую подлянку со стороны Министерства образования и университета следовало подсластить горячительным. Мы шли по улице, крепко держась друг за друга. Я мурлыкала под нос грустную песенку о голодных студентах, а Отто подпевал, делая мое мурлыканье еще более немузыкальным. «Каждый...» Студент вам ответит, как и есть. Полезно и выгодно каждое утро поесть. Колбаска не вредит знаниям. Ням-ням, ням-ням, ням. Стоп! Сказал вдруг Отто. Там что-то лежит. Где? Под забором. Ну и пусть себе лежит. Тебе-то что? Ни один нормальный гном не пройдет мимо чего-то, что бесхозно лежит, а вдруг там что-то нужное. Нужное бы так просто под забором не лежало, ответила я. Мне было лень наклоняться и смотреть, что там лежит под забором в бурьянах, а потом еще и помогать это тащить в общежитие. Ты никогда не разбогатеешь, напророчил Отто медячок к медичку, вот и полный кошель!» Я фыркнула. «Зря ты так!» Пожурил полугном, направляясь к бурьянам. «Между прочим, состояние моего отца началось с одного медика, который ему дедушка подарил». «Да?» «Ага. Папа выгравировал на нем розу и продал одной лопоухой за серебряный». «Кому?» – переспросила я, садясь в теплую дорожную пыль. Стоять не хотелось, хотелось лечь и полюбоваться на звездное небо, но я здраво рассудила, что Отто не порадует вид меня, лежащий посреди дороги. Эльфийской туристке, представь, подходит такой милый, разовощекий малыш и предлагает сувенирчик на память. Тут голос лучшего друга внезапно изменился. Ты знаешь что? А точнее, кто тут лежит? Ну, проявила я заинтересованность. «Блондин!» э -э. блондин точно!» Сказал Отто, сотворив хиленький огонек. Мой лучший друг никогда не был силен в практической магии. «Живой?» «Живой, но без сознания. Ты можешь его водой обрызгать». Я неопределенно помахал руками в воздухе, что должно было значить, вряд ли у меня сейчас получится сотворить дождичек. «Понятно!» сказал полугном и завозился в зарослях. Я поднялась, отряхнула юбку от пыли и пошла полюбопытствовать. Под забором в бурьянах действительно лежал блондин. Выглядел он не ахти. Порванная рубашка, разбитые губы, очень бледное лицо. Лим слабо дышал, веки у него подрагивали. Мой лучший друг ощупывал его конечности на предмет переломов. «Отто!» – сказала я. «Можно я его пну?» «Зачем?» «А просто! Он у меня много крови попил!» «Ола! Пинать поверженного и беззащитного недруга подло!» «Он меня изнасиловать хотел!» Напомнила я, горя жаждой мести. «Но ведь не изнасиловал!» Возразил Отто. «Только хотел! Вот и ты! Только хоти его пнуть!» «Ты считаешь, что это равноценно?» Возмутилась я. Никогда не думала, что ты шовинист. — Я правдолюб с достоинством ответил полугном. — Бери его за руки и понесли. — Куда это еще? — К целителям. — Ты предлагаешь мне его тащить к целителям? — возмутилась я. — Ну, не бросать же его здесь. — Это не мы его здесь бросили. — Имей хоть капельку доброты, — сказал полугном, решительно беря Лима за ноги. Добрыми делами прославиться нельзя, пробурчала я, хватая блондина за руки. Учти, что мы совершаем ошибку. Если мы этого не сделаем, то меня будет мучить совесть, а тебя нет? Не знаю, честно ответила я, пытаясь разыскать внутри себя признаки существования совести. Блондин оказался очень тяжелым. «Особенно, если принимать во внимание тот факт, что я сама слегка покачивалась. Мы выволокли бесчувственное тело на дорогу и немного пронесли, после чего я уронила свою половину. Голова блондина стукнулась о землю с глухим звуком». «Ты его добьешь», – сказал Отто. «Слушай, а где у человека центр тяжести?» – задумчиво спросила я. «Не знаю», – озадачился полугном. «Наверное, где-то возле пупка». «Я шагами измерила тело блондина и сказала, «Ты бери его за руки. Там, где руки, там он тяжелее». «Он везде одинаково тяжелый», — ответил Отто поочередно, пытаясь поднять Лима и за руки, и за ноги. «Нет», — упорствовала я, — «за ноги его нести легче. Вот я его и понесу». «А не боишься, что из его ботинок вонять будет?» «Не будет! Он же аристократ! Он носки каждый день меняет!» Но на всякий случай наклонилась и понюхала. «Я тоже каждый день меняю, хоть я и не аристократ!» – обиделся полугном. Мы снова взялись за конечности блондина и потащили его в направлении дома исцеления. «Извините, а что это вы делаете?» – раздался за нами хрипловатый баритон с легким акцентом. Я от неожиданности выпустила из рук ноги блондина. Отто же аккуратно положил свою часть тела на дорогу и обернулся на голос. «А, это ты, Живка?» – обрадовался он. «Кто это такой?» – прошептала я. «Ты что, не узнаешь? Это же орк, который к твоей младшей клинья подбивал!» Я зажгла огонек и присмотрелась. «Действительно он!» – крючковатый орлиный нос – Большие миндалевидные глаза, жесткие черные волосы схвачены в высокий хвост. «Извини, не признала. А ты что, его знаешь?» – спросила я у полугнома. «Да», – ответил тот. «На ярмарке и познакомились, когда ты его от сестрицы отогнала. Я думал, лишнее знакомство никогда не помешает». Валяющийся на дороге блондин издал тихий стон. «Кто это?» — спросил живка И куда вы его тащите? — На мясо. Мы его несем себе в кладовую, — ответила я. — На зиму запасаемся. Орк ошеломленно уставился на меня, захлопав глазищами. Это зрелище мне понравилось, и я решила дурачиться дальше. — Не слушай ты ее, — начал Отто, но я перебила полугнома и сказала извиняющимся голосом. — Ладно, я пошутила, — На самом деле мы несем его в ближайший сарай, чтобы устроить там гнусную оргию. Лучший друг ткнул меня в бок так сильно, что я согнулась. — В дом исцеления мы идем. Поможешь донести? Сам же видишь, помощник из золы никудышний. Я решила промолчать. ляпнула бы опять что-то, и мне бы пришлось дальше тащить отнюдь нелегкого блондина поэтому я молча пошла за парнями, ловко несущими постановающего лима. «И кто это его?» – спросил живка «Не знаю», – ответил Отто. «Мы с ним очень давно не пересекались, и я не в курсе его дел. Может, не поделили что-то. Хотя не знаю, кто бы мог осмелиться поднять на него руку. У блондина папаша очень влиятельный. Кто-то еще более влиятельный». Предположил живка и улыбнулся мне. От его улыбки, сверкнувшей в тусклом свете уличных фонарей, меня обдало жаром. Такой мужчина, а я, как всегда, выгляжу ужасно. Волосы растрепались, выпившая, еще и угораздила в пыль сесть. Эх! Я вспомнила Томну, факультетскую модницу, всегда аккуратную и ухоженную, как будто сошедшую с обложки журнала о жизни королевского двора. Мы подходили уже к дому исцеления, когда я приняла решение не показываться перед живка в ярко освещенном приемном покое. Иначе никакой улыбки больше никогда я от него не дождусь. Только гримасы ужаса. Отто, я вас здесь подожду, на лавочке. Не хочу я к целителям идти. Полугном шумно дыша, пожал плечами. Как хорошо, что нам встретился орк. Если даже Отто умаялся нести упитанного аристократа, что уж тогда говорить обо мне? Я села на ближайшую лавочку и зябко обхватила себя руками. Время было давно за полночь, стало холодать. Вот уж не везет, так не везет. Из-за желания показаться живка привлекательнее, чем я есть, приходится сидеть на холодной лавке, вместо того, чтобы сидеть в тепле у целителей и пить горячий чай». Наверное, мужчины были созданы для испытания нас на прочность. — Ола, вставай, простудишься и откосишь экзамен. Я что, сам отдуваться буду? Оказалось, что я незаметно для себя задремала. — Холодно, — сказала я, клацая зубами. Отто молча надел на меня свою жилетку. Меня как будто придавило к земле. — Ты там кирпичи носишь? — удивилась я тяжести одежды. — Так. «По мелочи», — уклонился от ответа полугном. «Что там, блондин?» «Избили и ядом насильно напоили. Если бы мы его не нашли, то к утру точно бы дуба дал», — сказал Отто. «А так проваляется у целителей пару дней, и все будет нормально». «Плохой был яд, некачественный», — вздохнула я. «Да не в том дело. Он, как и любой аристократ», Каждый день яды по чуть-чуть принимал, чтобы организм приучить. Мне это целители рассказали. Сообщил лучший друг. А где Живка? Домой ушел, как только мы блондина целителям отдали. Он человек деловой. Это мы с тобой просто так по улицам ночью шляемся. Ничего не просто так, обиделась я. Мы шли с конкретной целью домой попасть. Я во всяком случае так хотела. Это ты вечно по сторонам глазеешь. «Ах, так!» – запыхтел Отто. «Это еще не все!» – разошлась я. «Ты почему меня под ребра стукнул, чуть не сломал и блондина пнуть не дал? Что ему хуже от этого было бы?» «Замолкни! Ты ерунду несешь!» – возмутился Отто. «Тебе вообще пить вредно! Ты злая становишься!» «А ты? Тоже мне правдолюбец нашелся!» Нам экзамен послезавтра, уже завтра сдавать, а мы полночи из-за блондина прошатались. — А ты бесчеловечная и немилосердная. О, бездна, с кем я связался! — заорал полугном, пытаясь снять с меня свою жилетку. — Кто из нас еще бесчеловечный? А раздевать бедную девушку посреди улицы у тебя совести хватает? Отто от избытка чувств дернул меня за волосы, Я же вцепилась ему в бороду. «Ура! Деремся!» Напряжение дня с его плохими новостями и подзаборными явлениями, к которым присоединилось похмелье, начало немного уходить. «Стоп-стоп-стоп!» Чьи-то сильные руки расцепили нас Сотто. «Отстань, Ирга! Не мешай выяснить отношения с этой... этой...» Я плюнула в сторону полугнома, но в темноте не было видно, попало или нет. Ирга легко поднял меня на руки, прижал к себе, удерживая от активных действий, и еще раз повторил. «Стоп, ребята, вы чего? Хотите, чтобы сюда сбежалась вся ночная стража?» «Завтра поговорим!» – прошипела я Отто. «Жилетку отдай!» – буркнул он. «И не забудь, что у нас завтра консультация перед защитой!» «Что ты здесь делал?» – спросила я у Ирги. «Шел с работы». «А вот вы что тут делали посреди ночи?» «Я рассказала Ирге о нашей находке в Бурьянах». «Как ты думаешь, кто это его?» Поинтересовалась я. Некромант пожал плечами. «Блондин со своими методами сотрудничества многим перешел дорогу. Ну что, отвезти тебя в общежитие или пойдешь ночевать ко мне?» Возлюбленный бережно укутал меня в свою легкую куртку. «Я к тебе не пойду». «У тебя есть нечего», – сказала я, пытаясь вспомнить о собственных продуктовых запасах. «Ладно, если ничего не найду, поживлюсь у Лиры в буфете». «Почему нечего? Я вчера вечером купил продуктов», – ответил Ирга. «Тогда пойдем к тебе», – сказала я от усталости, еле передвигая ноги. Засыпая на ходу в квартире Ирги, я переоделась в его рубашку, выпила стакан молока с медом и отключилась. Едва коснувшись головой подушки,